Через четыре часа, когда Таня лежала на нижней шконке у окна и задумчиво водила пальцем по наколкам примастившейся рядом цыганочки, со скрижетом отворилась дверь, и за Харжевскую кликнули на выход. В общих чертах Таня представляла себе, что скажет следователю, и догадывалась, что скажет ей он. Однако через пару коридоров и три поста ей приказали встать лицом к стене, звякнули ключи, заскрипела петлями дверь, И Таню опять легонько подтолкнули в спину. Она вошла и огляделась. Деревянный пол, большое окно с ажурной решеточкой и занавеской обои в цветочек, полочка с эмалированной кружкой и чайником, чистое белье на кровати типа больничной, столик, покрытый клеенкой, рядом стул с мягким сиденьем, а на столе раскрытая книга. Таня присела, стала читать. Пушкин. Через некоторое время щелкнуло, открываясь окошечко в двери, и Таня приняла сеточку с яблоками, печеньем и даже пачкой варны и коробком спичек. Есть контакт. Дядя Кока запустил свою машину. Человек в темно-синем прокурорском мундире с большими звездами отодвинул в сторону бумаги и нажал кнопку звонка. — Пригласите Иванова. Пошел невысокий круглолицый средних лет гражданин в отутюженном сером костюме с толстой картонной папкой под мышкой. Вызывали, Петр Алексеевич? Садись, Геннадий Генрихович, в ногах, правда, нет. Ну, что у тебя по делу генералу Принес? Так точно. Иванов положил папку перед человеком в мундире. Меня Фомичев с твоим рапортом ознакомил. Молодец, хорошо копаешь. Интересно, понимаешь, получается. Очень интересно. Целый пучок глухарей можно одним махом раскрутить. Можешь рассчитывать на полную поддержку. Только, понимаешь, особо не увлекайся. У тебя же еще четыре дела. Не запускай. Как у тебя по ним? Иванов начал рассказывать, а человек в мундире слушал изредка вставляя вопросы и замечания, при этом листая папку и пробегая глазами бумаги. «Значится так, Геннадий Генрихович, это я у тебя до десяти ноль-ноль забираю на ознакомление, и, чтобы, понимаешь, ночью не корпел, теперь слушай приказ. Домой ужинать и спать, и чтобы до десяти ноль-ноль ноги твоей на службе не было». Я понимаешь, работники нужны, которые без износу. Понял? Так точно. Свободен. Иванов вышел, и тут же из другой двери, расположенной позади начальственного стола, показались двое – седой и импозантный адвокат Николай Николаевич Переославлев и его московский друг Вадим Ахметович Шаров, поджарый, довольно молодой и, по-своему, не менее, а то и более импозантный, При взгляде на его лицо сразу вспоминался портрет Юлии Цезаря. — Ну ты, Петр Алексеевич, не начальник, а прямо отец родной, — улыбнулся, переославлив, а Шаров молча сел в хозяйское кресло и перевернул папку на первую страницу. — Стараемся, понимаешь, проявляем заботу о людях, — сказал человек в мундире. «Ну, вы, значит, располагайтесь, изучайте, а я пока пойду отпущу Марусю, а кофейком лично займусь». «Годится?» годиц сказал Переославлев. Шаров тем временем проглядывал страницы и время от времени записывал что-то в свой блокнот. Переославлев пристроился рядом и стал изучать те листы, с которыми уже ознакомился Шаров. Хозяин большого кабинета принёс поднос с двумя кофейными чашечками, поставил и извлёк из шкафчика рюмки и початую бутылку армянского коньяку. — А себе-то что же? — спросил, поднимая глаза, переославлив. — Я, понимаешь, кофе не пью, сердце. Так что только коньячку за компанию. — А я только кофе, — сказал Шаров. В истинное положение дел и русло, в которое следует направить расследование, было, в принципе, понятно всем троим. Оставалось выработать тактику. Хозяин кабинета и адвокат смотрели на московского гостя, ожидая, что предложит он. — Хороший у вас работник, Иванов, — серьезно сказал Шаров, не отрываясь от бумаг. — Надо бы его поощрить. И желательно, скорее. — Вас, Петр Алексеевич... Есть по этому поводу соображение? — Так, так... — задумчиво произнес Петр Алексеевич. Что-то такое было. Он поднялся, вышел в приемную и стал рыться в одном из шкафов. Шаров вновь обратился к папке и принялся с большим вниманием изучать. — Что-то, Ахметоч, ты явно высмотрел... Закончив чтение, Шаров впервые за все пребывание здесь улыбнулся, захлопнул папку и с наслаждением потянулся, не вставая с кресла. Похоже, он нашел то, что искал. Человек в мундире вернулся из приемной и положил перед Шаровым пожелтевший листок. — Академия и в столице есть, — сказал Шаров, прочитав листок. — Я из задней комнатки позвоню, если позволите, городской который белый. — сказал хозяин кабинета, почему-то вытянувшись во фронт. И неплохо бы ещё кофе, — сказал Шуров, закрывая за собой дверь. Человек в мундире направился в закуток к заграничной кофеварке, а переославлив, задумчиво налил себе вторую рюмку. Оба прислушивались к чуть слышному голосу из задней комнатки. — Уго. — сказал Петр Алексеевич. — Ага, — подтвердил Переославлев. — Петр Алексеевич, возьмите там трубочку, — окликнул Шуров, — с вами будут говорить. Человек в мундире почтительно снял трубку двумя пальцами. — Повезло Иванову, — с улыбкой прокомментировал Переославлев. До да читать Онегина Тане не пришлось. На следующий день, около полудня, ее отвели куда-то вниз, вернули поясок, ключи и сумочку с кошельком, дали расписаться в какой-то бумажке и припоручили молчаливой Аде и улыбающемуся дяде Коке. Домой ехали на «Жигулях» дяди Коке. «Ясногородские ничего не знают», — без особого тепла сказала Ада. «В школе, естественно, тоже». Я всем сказала, что ты уехала к Никите в Москву. Зачем? — спокойно ответила Таня. Будет суд, все равно узнают. Дядя Кока, нам надо все заранее обдумать. А что обдумывать? — спросил дядя Кока. Никакого суда не будет. В смысле, для тебя. Таня устала. Мать это понимала. Сегодня девочке надо дать отдохнуть. Такой кошмар пережила камера. Притомилась от переживаний сама, поправила сбитое одеяло, дочь не слышала, спала крепко, но беспокойно. Ада покачала головой и вышла. А Тане снился кошмар с глазами Ады, неотступными, следующими за ней повсюду, не то чтобы упрек в этом взгляде, а просто слежка какая-то прячется таня в уголок за шкафом слышит шорох глядит в щелку приоткрытой двери видит мать идет она навстречу бежит и на ходу соображает не адочка это вовсе пожилая черноволосая женщина голова чуть тронута сединой патлы кудряво свисают нос крючковатый губы шепчут что то а под седыми бровями пронизывающий взгляд тянет руки Пальцы, как шкворни, сухие, корявые. В руке свеча, в другой ладанка. Ужас охватывает Таню. Хочет остановиться, ноги сами собой бегут. Вдруг падает и просыпается. «Это всего только сон», — говорит она себе. И кошмар продолжается. Встала утром, как избитая, вяло пожевала. Мать подкладывала оладьи с вареньем. «Как же это все!» Тревожно спросила Ада. Объяснений не будет. Сквозь зубы процедила Таня, будто мать в чем-то была виновата. Ушла к себе, покурила и завалилась снова спать. Ничего не хотелось в десять ноль ноль старший следователь иванов явившийся к начальству забрать дело генералова получил неожиданное предписание в трехдневный срок прибыть в москву для прохождения обучения на двухгодичных курсах при генеральной прокуратуре согласно его же рапорту трехгодичной давности а текущие дела сдать следователю никитенко ошелевший от радости иванов зажил совершенно иными мыслями в которых никаким генераловым и Захаржевским уже не было места. Новый следователь повел дело в совершенно новом русле. Начал он с того, что устроил очную ставку генерала с Каткой. Заперев их в своем кабинете, он спустился вниз за сигаретами, а попутно завернул выпить кружечку кваса. Когда он вернулся, зареванная Катька сделала важное заявление. Она призналась, что дала ложные показания против Татьяны Захаржевской, выгораживая себя, поскольку навела на квартиру и выкрала ключи у Лилии Ясногородской именно она. Саму же Захаржевскую она видела только на фотографиях в квартире гражданки Краузе, куда приходила к своему любовнику Генералову и приняла ее за свою счастливую соперницу со всеми вытекающими. Что же до комиссионного магазина и истории с милицейской «Волгой», то о них говорит весь город, а Катька приплела их сюда для пущей убедительности. Сурово отчитав ее, следователь велел ей подписать протокол и вызвал конвой. Оставшись с генералом один на один, Никитенко резко сменил тон, распорядился принести в кабинет чаю с лимоном и вынул из портфеля бутерброда с ветчиной и домашнюю ватрушку, которыми щедро поделился с генералом. Они быстро пришли к полному взаимопониманию и выработали джентльменское соглашение. Показания генералова по самому факту квартирной кражи являются исчерпывающими и чрезвычайно помогли следствию. Это будет учтено на суде. Однако в его показаниях относительно подготовки преступления есть элемент неправды, вызванный, следует заметить, благородным побуждением взять на себя часть вины своей сожительницы Мальцевой, бывшей, как следует из ее же показаний, истинным организатором преступления, в котором всем остальным отводилась роль простых исполнителей. За это выгодное для самого же генерала изменение показаний Следователь изымает из дела все гипотезы своего несколько увлекшегося предшественника, как построенные на заведомо ложных измышлениях гражданке Мальцевой. Далее. Ни с какой Татьяной Захаржевской, генералов не знаком, а только видел ее фотографию у гражданки Краузе. Слова «Таня – это мое личное дело» следователь из протокола попросту вычеркнул, Потом они согласовали тексты малявок, которые будут переданы Фиме, водиле, фургону и вобле. А потом на новом листочке генерал перерисовал план квартиры Ясногородских по образцу того, что находился в деле, после чего оригинал был изъят, а новый план приобщен к делу. На прощание генерал, глядя следователю прямо в глаза, спросил, Письмо-то прощальное можно написать. Кому? Ну, как-то кому. Той, кого знаю только по фото. До завтра советую воздержаться. Сухо сказал следователь. Я вызову вас для дачи письменных показаний. Новый следователь не поленился съездить на гражданку и душевно поговорить с Марией Францевной Краузе. Сначала Маша перепугалась, потом обрадовалась, что ее Танечка оказывается ни в чем не виновата, а лишь была оболгана беспочвенно взревновавшей воровкой. Потом разговор вообще перешел в неслужебное русло, и следователь вместе с протоколом, в котором в частности говорилось, что квартира была сдана гражданину генералу после непродолжительного уличного знакомства, увез с собой записочку с Машиным домашним и служебным телефонами и пометкой «Завтра в шесть у баррикады». Дело довольно быстро передали в суд. Учитывая чистосердечное признание всех обвиняемых, их активную помощь следствию и отсутствие гражданского иска, суд проявил большую гуманность. Гражданка Мальцева, как организатор преступления, была приговорена к четырем годам лишения свободы. Гражданин генералов получил три года, увы, строгого режима, как рецидивист. Такой же срок схлопотали и прочие исполнители. Фургон с воблой условно, как ранее несудимые, несовершеннолетние. А водила, которого научили выставить себя полнейшим идиотом, пожелавшим подзаработать на перевозке утренних туристов, и вовсе отделался какими-то исправительными работами с удержанием 20%. А вместо Тани, вместо не столь отдалённой, отправилась мадам Ясногородская. Это был самый гениальный ход следствия. Александра Марковна, то ли по жадности, то ли по глупости, то ли из расстроенных чувств, признала своими все предъявленные ей вещи, включая и валюту. Возник большой конфуз. Презумпция невиновности на данный случай не распространялась, поскольку наличие инвалюты в личной собственности гражданина СССР уже содержит состав преступления. Свыше ста рублей по курсу срок автоматический. Следователь Никитенко припроводив потерпевшую в КПЗ, направил несколько орлов в управление торговли, пошуршать бумажками и поговорить с людьми. Сослуживцы, справедливо опасаясь за собственное благополучие, продали мадам Ясногородскую с потрохами, попутно навесив на нее и несколько собственных собак. Обыск, как-то миновавший квартиру Крауза, Был с блеском проведен в квартире Ясногородских, при этом было вскрыто еще два тайника с ценностями. На заседание суда потерпевшую приводили под конвоем. И ничего вразумительного она сказать не могла. Через полтора месяца суд в том же составе заслушал дело Ясногородской и на сей раз проявил принципиальность и строгость. Александре Марковне влепили двенадцать лет с полной конфискацией имущества, отобрали и квартиру. Лиля, не ходившая в школу с начала учебного года, с одним обшарпанным чемоданчиком уехала к тетке на север. Никитенко получил повышение и благодарность с занесением в личное дело. «Ах, Адочка, вы не меня благодарите!» — экспансивно заявил после пятой или шестой, а может быть, и десятой рюмки дядя Кока. «Вы вот его благодарите. Он ваш истинный благодетель. Это ж гений! Ха -ха, премудрый змей! Ахмедыч, улыбнись!» «Не слушайте его, Ариадна Сергеевна», — сказал Шаров, все же улыбнувшись. «Я никакой не змей, а самый обыкновенный советский человек, разве что привык смотреть на вещи трезво». Они вчетвером сидели за отменно сервированным столом в гостиной Захаржевских. Раскрасневшаяся ада, ни на полрюмки, ни отстававшая от дяди Коки, с обожанием смотрела на него блестящими глазами, Таня, перехватившая из ослабевших маминых рук жезл хозяйки, проворно меняла приборы, уносила опустевшие блюда и бутылки и приносила с кухни новые салаты, закуски, горячие. В промежутках она садилась и молча слушала, потягивая шампанское. Шаров вкушал медленно, с достоинством, на виски, коньяк и вино особенно не налегал и в разговор вступал не слишком часто. Тане он показался человеком интересным. После Жиркова Ада поднялась, грациозно покачиваясь, и заявила, что приготовлением кофе займется сама, поскольку только она знает секрет, способный сделать этот напиток совершенно божественным. Дядя Кока немедленно вызвался ей помогать. Таня осталась с Шаровым один на один, взгляды их встретились. — Таня, — сказал Шаров, — «У меня для вас есть письмо от генерала вам. Если очень хотите, можете его взять и прочесть». «Зачем?» — сказал Таня. «С этим, скорее всего, покончено». Шаров одобрительно кивнул. «Вы, Таня, поразительно умная девушка. Если в юности не научиться сбрасывать с себя груз прошлого, с годами это становится все труднее, поверьте мне». Он встал и пружинистой походкой подошел к окну. Лето проходит, задумчиво произнес он, сейчас должно быть очень хорошо где-нибудь на природе. Вадим Ахметович, тихо и твердо сказала Таня, я вам обязана очень многим. Переславлев уверяет Аду, что вы поступили так исключительно из дружеских побуждений и совершенно бескорыстно. Так не бывает. Назовите вашу цену. Я вполне платежеспособна. Шаров смотрел на нее, не говоря ни слова. — Десяти тысяч хватит, — настаивала Таня. Он пожал плечами. — Наверное. И как скоро вы можете со мной расплатиться? — Когда вам будет угодно. — Тогда жду вас завтра в одиннадцать утра. На выходе из метро Парк Победы. Успеете? Да. Только постарайтесь не опаздывать. У меня много дел. О, вот и кофе! Какой аромат! Ариадна Сергеевна, вы просто волшебница! Вечером Таня созвонилась с Машей Краузе, с заехала к ней на гражданку и забрала кое-какие свои вещички, попросив Машу убрать в кладовку остальное свое и генерала. Без одной минуты одиннадцать она сошла с эскалатора на станции Парк Победы. Шаров стоял у разменных автоматов с журналом в руках. — Вы точны, — сказал он. — Пойдемте. — Куда? — спросила Таня. — В мою машину. Там нам никто не помешает. Надо же принять сумму. Он усмехнулся. В шагах в тридцати от входа стояла голубая «Волга» с чуть тонированными стеклами. Когда до нее оставалось шагов десять, из машины вышел огромный, мощный мужчина с нерусским, непроницаемым лицом. Он напомнил Тане Гойко-Митича в роли Чингачгука, только постарше и помассивнее. Мужчина распахнул перед ними заднюю дверцу, а когда они сели, обошел машину кругом, и уселся на водительское место. «Здесь вообще-то стоять не полагается», — сказал Шаров. «Джабочка, отъедем немножко». Машина остановилась в тихом переулке. Шаров повернулся к Тане и протянул руку. «Давайте». Он вскрыл все четыре пачки и тщательно пересчитал все купюры. Таня с улыбкой следила за ним. Возможно, она в нем ошиблась. Такое крохоборство не вписывалось в ее представление о Шарове. Тот отсчитал последнюю купюру, аккуратно вложил деньги в надорванные банковские упаковки, достал из кармашка переднего сидения плотный пластиковый пакет, положил в него деньги и протянул пакет Тане. Она отвела его руку. — Это все ваш, — сказала она. — Мое, — согласился Шаров, — и из своих денег я выплачиваю вам аванс. — За что? — За ответственную и перспективную работу, которой, не сомневаюсь, придется вам по вкусу. Мне, знаете ли, не хочется повторять прошлых ошибок. Маленький недоверчивый зверек в ней хотел огрызнуться, но теперь она была осторожнее. Нельзя кусать спасающую руку. Но бросаться в омут тоже не намерено. Мало ли чего взамен своей доброты потребует. Шаров улыбнулся. Неужели я похож на Володю Генералова? Нет. В отличие от гражданина Генералова, я чту Уголовный кодекс и того же ожидают своих людей. Я уже ваш человек? Для меня, да. Джабочка, поехали. «Куда?» — спросила Таня. Она его пока изучала. «Хочу показать вам ваше будущее рабочее место и подробно обсудить с вами наше трудовое соглашение». Волга покатила на юг, потом на восток по проспекту Славы.